Правило 66. Разрешите ребенку самостоятельно выбирать себе друзей. Есть ли у вашего ребенка друзья, которые вам не нравятся? Тот хулиган в детском саду, который всегда тянет других детей за волосы, когда никто не видит. Девчонка из класса, которая кажется лучшей подругой вашей дочери, а на следующий день отказывается с ней разговаривать. 15-летний парень, который постоянно прогуливает школу и наверняка уже начал курить. Да, в школьном возрасте это особенно актуально, но вашего ребенка обязательно будут друзья, которых, с вашей точки зрения, ему лучше бы не иметь. Они только расстраивают вашего ребенка, дурно на него влияют, втягивают во всякие хулиганские затеи. Моя мать не могла терпеть тех моих товарищей, которые не говорили правильно, что было не слишком легко в той школе в Южном Лондоне, куда она меня отдала. но ну, по крайней мере, она так и не узнала о том, который научил меня устраивать взрывы в домашних условиях. Так что же вам делать со всем этим? Если вы прочитали заголовок этого правила, полагая, вы уже поняли, что я собираюсь сказать. Правильно, вы должны с этим смириться. Ребенок должен самостоятельно научиться выбирать себе друзей, даже если его выбор окажется вам не по душе. Он сам должен решать, когда ему надоест терпеть непостоянство Кристи, и понять, так ли хорошо сбегать с Джейком с французского. В конечном итоге его решение должна оказаться в соответствии с теми ценностями, которые вы стремитесь ему привить. Да, на это необходимо время, ребенок должен самостоятельно экспериментировать с плохими друзьями, чтобы в конце концов выбрать себе хороших. Так что не надо рвать на себе волосы, когда ваш шестилетний хулиган будет бегать по улице с бандой таких же малолетних обормотов. В конце концов, ваше правильное воспитание даст свои плоды». А тем временем ребенок будет очень многому учиться у друзей, плохому и хорошему. на Ребенок, который регулярно прогуливал французский и не сдал при этом экзамен, научится в жизни гораздо большему, чем тот, кто регулярно посещал занятия и спокойно сдал экзамен. Хотя, несомненно, французскому он при этом не научился. Плохие друзья тоже способны очень многому научить, особенно если вы будете все-таки следить за тем, чтобы ваше чадо не слишком увлекалось. Но в любом случае, откуда вы знаете, что его друзья плохие? Возможно, у вашего ребенка есть некая дичинка в душе, которую вы не понимаете и не поддерживаете, но которая при этом тоже требует своей доли внимания. И не исключено, что тот курящий парень одновременно самый верный друг. Та девочка, которая вроде как издевается над вашей дочерью, потом может отстоять ее перед тем классом или заставить ее смеяться, когда у нее будет неудачный день. Конечно, вы не должны смотреть сквозь пальцы на то, если ваш ребенок начнет курить или разрисовывать соседские машины. Но его друзья, которые это делают, могут при этом оказаться действительно очень хорошими друзьями. Лично я всегда предоставлял детям самостоятельно разбираться с их друзьями, хотя, признаюсь, кого-то из них я действительно любил больше. Но я всегда понимал, что даже те, кого я считал худшими, научили моих детей каким-то стоящим вещам. Проблемы у меня бывали только с некоторыми родителями.